«Всегда можно найти время», — уверяет она меня, — «например, после того, как сожжем стену». «Это последняя ночь. Нас не станут загонять спать». Теперь Холли берет меня за руку. «К тому же мы не в последний раз видимся». «Разве?» «Конечно. Я живу всего в ста милях от тебя». Мы можем перезваниваться, писать друг другу. Ты даже мог бы приехать к нам погостить, или я к тебе, на рождественские каникулы, например. Я не разделяю ее оптимизма и не хочу ждать до декабря. Мои родители возблагодарят Бога, если я дотяну до Рождества. Думаешь, мои предки отпустят меня к тебе? А почему нет? Нет. «Да у них найдется тысяча отговорок. Они никогда меня от себя не отпускали. А если ко мне погостить приедет девчонка, они тоже будут не в восторге». Холи кладет руки мне на плечи. «Найдем выход. А пока давай думать о нашей сценке и о завтрашней ночи». «Завтрашняя ночь, — повторяю я про себя». Завтрашнюю ночь я проведу с Холли, но так и не испытаю настоящей близости. Луис и девчонка по имени Пати подготовили смешные переложения популярных шлягеров. Ларри и Кэрол пародируют звезд. Есон играет на гитаре, и ему подыгрывает на флейте парень из команды 13-14-летних, У них здорово получается, но все же наш с Холли номер лучше всех или, по крайней мере, смешнее, я в этом уверен. И это успокаивает меня, помогает преодолеть страх сцены. Я лежу на носилках, изображающих больничную койку. На сцене еще дверной косяк, обозначающий вход и прикроватная тумбочка. Вот и все декорации. Я волнуюсь, но не трушу. Не боюсь забыть слова, мне не страшно играть на людях. Вчерашний вечер прошел весело, так пусть и сегодняшний будет не хуже, и я хочу в этом участвовать. Луис в белом халате со стетоскопом на шее изображает лечащего врача. Он выходит из комнаты Холли и Джима, которые играют моих родителей, для беседы. Сейчас обращается он к залу, я должен тактично сообщить родителям окончательный диагноз. А потом выпаливает. — Черт побери, у вашего сынка рак мозга. Мама начинает рыдать. — Боже! За что? За что мне такое? — Но это же не вы больные, миссис Робертс, — напоминает врач. — Речь идет о вашем сыне. — Но почему я? За что? «Я всегда была такой хорошей матерью», — не унимается Холли. «Может, это наши гены виноваты?» — говорит отец. «Верно, доктор?» Согласно последним медицинским исследованиям, даже джинсы Левис и Келвин Кляйн могут стать причиной рака. Это подтвердили опыты на белых мышах. Я не смотрю в зал, но слышу дружный гогот. «Но как нам сообщить...» — Это Тимми волнуется мать. Ему вредно волноваться. Он такой ранимый мальчик. — А мы ему и не скажем, — успокаивает ее доктор. — Положитесь на меня. Я все устрою. Он входит в палату. Я сажусь на кровати. — Что со мной, доктор? Доктор сурово смотрит на меня и, понизив голос, произносит. «Ох, не нравятся мне ваши прыщи!» «Прыщи? А как насчет шишки на голове?» «Будем оперировать!» Я изображаю ужас. «А может, попробовать для начала помазать клеросилом?» Доктор качает головой. «Слишком большая!» «Ну, конечно, перед операцией придется обрить все наголо. Будете лысый, как шарик для пинг-понга». «Ребята в школе станут тыкать вас пальцами и дразнить, а после операции мы вас хорошенько накачаем наркотиками. Так что нынешние головные боли покажутся вам просто пустяками, и от этого лечения вас будет тошнить до конца жизни. Так что советую сегодня как следует поужинать. Напоследок». «Доктор, скажите откровенно, сколько мне осталось жить?» Врач смотрит на часы. Два месяца, три дня, четыре часа и пятьдесят семь минут. Он берет с тумбочки толстый том войны и мира. Читайте-ка лучше короткие рассказы. Луис уходит, но через минуту возвращается. Теперь он изображает моего психиатра. На нем свитер, во рту трубка. Доброе утро, Тимми! Как себя чувствуешь? Паршиво. И как ты полагаешь, что это означает? Думаю, пора принимать лекарства. Он берет чистый лист бумаги. Что это тебе напоминает? Чистый лист бумаги. Нет, какие ассоциации он у тебя вызывает? Например, Некоторые находят, что это похоже на зад белого медведя в снегу. Другие — на неокрашенную стену. А тебе как кажется? «Думаю, это список ваших достоинств». Он откладывает лист в сторону, селится изобразить улыбку. «Зло! Отлично! Я прав?» «Правильных ответов не существует, Тимми. Есть только неправильные». Доктор качает головой. «Стыдно. Видно, мама мало кормила тебя грудью. И няньки тоже бурчу я хмуро». Психиатр удаляется. «Интересно, а как реагирует на нашу сценку Марлен?» Но я поглощен игрой, и мне некогда искать ее лицо в зале. А тем временем возвращается моя мать в сопровождении Тайлера, изображающего целителя. Его говорок прекрасно подходит для этой роли. «Посмотри-ка, Тимми, — щебечет она, — я привела к тебе благочестивого Билли Боба Хани, того самого, что выступает по-девятому религиозному каналу Бирмингемского телевидения. Он исцелит тебя своим прикосновением. Благочестивый тычет носком ботинка в мою кровать. «Черт подери!» — орет он. «Да принесут мне, наконец, успокоительное или нет?»